Глава 16. Я долго не могла уснуть, прогоняя в памяти раз за разом каждую минуту, проведённую с Сергеем наедине. Не позволила ли я себе лишнего? Мужчина глубоко и бесповоротно женат, любые мысли в его сторону преступление. Нет, мне нельзя о нём думать. Развернувшись к стене, уткнулась носом в подушку и зажмурилась. Только мысли сами приходили в мою голову, Будоражили воспоминаниями о прикосновениях, о затягивающих в глубокий омут глазах. Это было плохо, однозначно плохо, и даже тот факт, что благодаря этим непонятным ощущениям я легче переживала болезненное расставание с Марком, не оправдывал преступной дрожи в коленках, что появлялась на ногах едва бос, нарушал границы моего личного пространства. Я долго ворочилась в кровати и забылась под конец беспокойным сном без сновидений. А утром проснулась с чёткой мыслью: Держаться от Сергея как можно дальше. เฮй, Светка, так дело не пойдёт. Олег подсокал языком и подозвал меня к месту, где я закрепила свой страховочный карабин. Я не поняла претензии коллеги, но послушно подошла, попутно проверяя посадку пояса вокруг талии. Смотри, это же название одно, а не защита. Он же отвалится от малейшей нагрузки. Смотри. Олег ухватился за крепление и пошарудил им из стороны в сторону, словно вырывал старый зуб из челюсти. Я воочию убедилась, что Олег был прав. Толку от такой страховки, как от паутины. Прости, я задумалась. Поможешь? Конечно, отозвался Олег, хватая мой карабин. А ты потом расскажешь, что за мысли окупировали эту прелестную головку? Он шутливо взъерошил мои волосы и усмехнулся, пристёгивая карабин к своему анкерному креплению. Нововедение от Сергея значительно усложнило передвижение по крыше, лишив былой мобильности. Но я, как никто другой, понимала, что иначе нельзя. А человек такое существо, что ко всему привыкнет, дело в практике. Сегодня в нашем списке заказов было всего три вызова, и это последний. Закончив на крыше, мы спустились в подъезд и начали рутинную работу по протяжке кабеля по шахте. каждый этаж встать на табурет, прицепить наш кабель к жесткому проводу для протяжки, ухватиться за показавшийся в узком отверстии белый конец, протянуть его на себя вниз и так до второго этажа. Ну что, хочешь просверлить? Олег подмигнул, достав дрель. Марк никогда не давал мне сверло, хоть я и просила не единожды, поэтому сейчас я растерялась. Неужели можно? Крыца Олег прочёл в моих глазах ответ, потому как молча протянул мне дрель и указал пальцем место для будущего отверстия в стене над дверью клиента. "Ой, светкое дитё, дитём", услышала я добродушное причитание Олега и врубила дрель. От вибрации приятно щекотало мышцы рук. Стена поддавалась как мягкий сыр. Вжух! Сверло провалилось в пустоту. "Готово. Молодец", с улыбкой похвалил Олег, забрав горячий инструмент из моих рук. "Теперь это твоя задача будет. Мне понравилось наблюдать за всем со стороны. Напомнила о клип Бэни Бинаси. Я засмеялась, представив себя здрелью под эту песню. Всё же с Олегом работалось очень легко. С Марком такого не было даже в те времена, когда мы не ругались. Мотнула головой, прогоняя мысли о бывшем. Нет, я не должна о нём вспоминать. Мне всё ещё было больно. В квартире клиента основную работу делал Олег, занимаясь хозяйским компьютером. Я же сидела без дела в прихожей, так как заказчик отказался от крепёжа кабеля по квартире. Мне же легче. Я медленно собирала инструменты, проверяла, не забыли ли мы каких-то мелочей. Когда Олег закончил оформление нового пользователя нашей сети, я уже сидела минут 5 и медитировала на экран телефона. "Что, соскучилась?" подмигнул мне коллега. Я улыбнулась и спрятала мобильник в карман. Закончив с бумагами, мы попрощались с гостеприимным хозяином и вышли на улицу. На улице внезапно стало прохладно, а чистое небо заволакли тучи. Неужели снова дождь? Давай в машину бегом. Не нравится мне погода, словно подтверждая мои мысли, брякнул Олег. Подхватив пустую коробку из-под кабеля, он забросил её на заднее сиденье девятки и плюхнулся на водительское сиденье. Поехали сдаваться. Тебя потом подвести, а то гляди, под холодный душ попадёшь. Спорить было глупо. Приближение дождя уже ощущалось в воздухе, ставшем густым и влажным. Поехали, на месте разберёмся. Я хлопнула Олега по плечу и полезла пристёгиваться ремнём безопасности. И очень не вовремя в голове промелькнули флешбэки вчерашнего вечера. Я физически ощутила прикосновение пальцев начальника к моим. Разозлившись на себя и глупые мысли, силы потёрлы кожу рук и уставилась в окно. Всё хорошо? спросила Олег. Оказывается, он всё это время молча наблюдал за мной. Чёрт. Всё хорошо, немного чешется. Может, сыпануло покрытие какое на крыше? Если покраснеет или станет хуже, надо к врачу. Сознанием дела откликнулся Олег. Я кивнула, прекрасно понимая, что от моей болезни ни один врач не поможет. В офисе было пусто, когда мы с Олегом заявились со своими бумагами. Даже Леночка покинула пост и где-то пряталась, избегая выполнения своих прямых обязанностей. Поэтому зазвонивший в третий раз телефон пришлось взять мне. Благо я много раз была свидетелем того, как она вела диалоги с клиентами, так что проблем с принятием заказа не было. Записав данные на листке, я положила его прямо перед монитором и уже собиралась встать со стула, как из кабинета начальника вышла запыхавшаяся Леночка. Увидев меня на своём месте, она состроила удивлённо оскорблённую мину и спросила: "Что ты делаешь на моём рабочем месте?" То, что следовало бы делать тебе самой. Работы не осталось в долгу я. Показав пальцем на листок с данными, я вышла из-за стола с видом королевы, идущей меж стройных рядов дворцовых слуг. Лена хотела мне ответить какой-то гадостью, но не успела. Открылась дверь кабинета начальника и в холл вышел Сергей, опрятный и аккуратный, как всегда, в тёмно-синем костюме со светлой рубашкой, выглядывающей из распахнутого пиджака. Он окинул внимательным взглядом всю нашу компанию и кивнул Олегу. улыбнулся мне дежурной улыбкой и подошел к Лене. «Ты забыла взять. Отправь сейчас». Я посмотрела на небольшой белый конверт, перекочевавший из рук босса прямиком в Леночкины пальцы. «Письмо? Неужели сам не мог отправить? И вообще, что за бумажные письма в двадцать первом веке?» «Светлана, подмени Лену, пожалуйста, всего на десять-пятнадцать минут». Олег хохотнул и прошел в сторону склада мимо босса, по пути пожав ему руку. Сергей все еще стоял около стола Леночки и наблюдал, как я усаживаюсь на место секретарши. «Я знаю, что это не входит в твои обязанности, но ты нас очень выручишь». Молча кивнула. «Боссу не отказывают». Лена быстро шмыгнула на улицу, подхватив загадочный белый конверт. Проследив за ней взглядом, Сергей постучал пальцами по временно ставшим моим столу и развернулся в сторону своего кабинета. И только я собиралась выдохнуть и растечься по креслу, вытянув ноги под столом, Как он обернулся и небрежно бросил через плечо: "Принеси мне кофе, пожалуйста". "Ми-би-би", проборчал себе под нос, вставая со стула. Вот даже посидеть минуточку не дал спокойно, поэтому я и не хотела работать в офисе. Подошла к кофемашине и поняла, что не знаю, какой кофе любит наш босс: с сахаром или без, со сливками или чёрный, как мои мысли утром понедельника. Рисковать не хотелось, поэтому я приняла волевое решение пойти и спросить, какой именно кофе желает испить начальство. Нужно было постучать в дверь, как делают примерно и секретарши. Но я такой не являлась, поэтому когда распахнула дверь и вошла в кабинет начальника, Сергей не успел принять отстранённое равнодушное выражение, успев поймать отголосок муки на красивом лице, уже через секунду мелы часть лица зреть удивление босса, яркое и неприкрытое. Света Простите, не хотела пугать, сказала, чувствуя свою вину за вторжение в личное пространство мужчины. Говори уже, раз пришла. Кофе в твоих руках я не вижу, следовательно, ты пришла не за этим. Сергей откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. Вы... Я хотела узнать, какой кофе вы любите. Я не выдержала взгляда начальника и уставилась себе под ноги на видавшие виды кеды. Пора бы купить новые. Но мне не хотелось портить обувь, лазая по крыше. «Черный. Одна ложка сахара». Поняла. Кивнула и тут же шмыгнула вон. Пока кофемашина урчала, подготавливая напиток к подаче, я стояла и размышляла. Что происходит с Сергеем? Очевидно, какие-то проблемы. Только какие? Из-за работы? Или, может, в семье что произошло? Так задумалась, что на автомате достала чашку с кофе из отсека и понесла боссу, все еще витая в облаках. На этот раз я постучалась и только дождавшись ответа, вошла в кабинет. Вот ваш кофе, сказала, осторожно опуская чашку между горой раскиданных на столе бумаг. Спасибо, ответил Сергей, спешно сгребая все листы в одну сторону. Можешь идти. Я вышла из кабинета, чувствуя странный раздрайв в душе, моё раздражение на босса из-за того, что тут сделал меня секретарьшей на 5 минут, мгновенно улетучилось. Едва я увидела боль в его глазах цвета стали, Но вот он выслал меня прочь, и захотелось нагрибить ему, но я сдержалась. Он мой босс, и я должна об этом помнить всегда. Босс, не друг.